Андрею все это не нравилось, Ане тоже все это не нравилось. Но она понимала, чем может закончиться изъятие Верочки из семьи. Долго и терпеливо объясняла она Андрею и Любе, почему готовы идти на все эти фокусы. «Ладно бы Верочку забрали у вас и отправили назад, в наш детский дом. Это еще было бы не так плохо. Ребенок все-таки вернулся бы в знакомые стены» к знакомым людям, да и я могла бы ее временно к нам забрать. В любом случае вы смогли бы с ней встречаться, общаться. Но проблема в том, что ее отправят туда, куда будет путевка. И никто не знает заранее, куда именно, куда придется. Скорее всего, Верочка окажется в одном из подмосковных детских домов. Возможно, что в коррекционном интернате, учитывая то, что написано в ее карте. Или для начала ее отправят в больницу на обследование. А если она успеет закатить пару истерик, то эта больница будет психиатрической. Но даже если без больницы обойдется, не факт, что вам или мне разрешат навещать Верочку. Если Верочку вас заберут, вы ей будете никто. Даже хуже, чем никто. Бывший патронатный воспитатель. «Думаете, станут вникать, что там у вас за проблемы возникли?» «Вы станете тем, у которого забрали ребенка. Ну, а я и всегда была никто». «Но можно же объяснить?» Андрей все пытался найти правильный выход из положения. Все надеялся на то, что люди не смогут так обойтись с живой маленькой девочкой. «Вот и будем объяснять», — соглашалась Аня. «Ребенок будет спокойно жить дома, а мы будем всем все объяснять». Несмотря на то, что ничего плохого во всей этой стратегии не было, как-то не хотелось думать о том, что дело может дойти до откровенной партизанщины и противостояния. Поэтому семейный совет приступил ко второй части повестки дня». Было очевидно, что нужно срочно улучшать жилищные условия. За эти несколько месяцев на руках Андрея собралась некоторая сумма денег, предназначавшаяся на покупку квартиры. Серьезно помог детский дом. По всем благотворительным каналам искали тех, кто мог бы поучаствовать в решении проблемы. Андрей с Любой продали кусок земли, который когда-то достался им под дачу, и про которые они и думать забыли. На собранные с миру по нитке деньги предполагалось купить жилье. «Понимаете», — говорил Андрей, — «на эти деньги мы можем купить только маленькую комнатку в большой коммунальной квартире». Это было как раз то время, когда цены на жилье в Москве и Подмосковье росли как на дрожжах. Люди, желавшие что-то купить, не успевали повесить телефонную трубку — как им перезванивали и сообщали, что цена уже успела подняться. Оказалось, что даже небольшая, однокомнатная квартира в той части Подмосковья, где жили Андрей с Любой, стоит втрое дороже той суммы, которой располагали супруги. «Значит, нужно купить квартиру подальше от Москвы», — предложила Аня, — «такую, на которую хватит денег». Квартиру такую нашли на самом краю Московской области, в маленьком городке, в отдаленном районе этого городка. Район, располагавшийся на отшибе, раньше был рабочим поселком, а потом его административно, так сказать, присоединили. Старая двухэтажная застройка. Автобус, который ходит один раз в два часа, «Отличное место!» — сказал Андрей. «Там, знаете, такие озера! И дом хороший, кирпичный, и работу менять не придется. Та же ветка. На электричку сел и доехал». Квартира была куплена. Двухэтажный дом, а штукатуренный, бледно-розовый, в потеках, стоял на самом краю поселка. За домом расстилался пустырь, выводивший на пологи берег огромного озера. «Лодку купим мечтательно», — сказал Андрей, — надувную. Квартирка была небольшая, однокомнатная, с маленьким коридорчиком и совместным санузлом. А вот кухня была довольно просторная, и Андрей с Любой тут же решили, что отремонтируют ее так, чтобы душа радовалась. Старшие дети, Алексей, Коля и Лена, пока остались жить в красном уголке. Андрей с Любой надеялись, что ситуация скоро изменится. Дети имели право на помощь, и Андрей нашел фонд, сотрудники которого готовы были эту помощь оказать. Добиваться, чтобы власти выполнили свои обязательства и предоставили жилплощадь сиротам, лишившимся своего единственного жилья. Коля и Леша приезжали, помогали Андрею делать ремонт. Лена тоже приезжала, просто в гости. Дети грустили, хотя вида не подавали. С одной стороны, им нравилось, что они теперь могут располагать большой общежитской комнатой по своему усмотрению. «Зови гостей, сиди с друзьями, сколько хочешь». С другой стороны, они впервые остались одни, без взрослых. «Мне больше нравилось, когда мы были все вместе», — честно признавался Коля. Алексей отмалчивался. Ну, а Леночке было не до размышлений. Она познакомилась с молодым человеком, и все ее мысли были направлены в будущее. Андрей и Люба радовались, им нравилось все. И дом в потеках, и темноватый подъезд, и то, что эта местность была практически отрезана от большого мира. «Зато красота кругом какая!» Искренне восхищался Андрей. «И воздух!» Однажды Андрей сказал Ане. «Понимаете, это наша с Любой первая квартира. У нас ведь никогда не было ничего своего. Сначала у мамы жили, потом по общежитиям, потом у детей. А это наше жилье, наше собственное». Андрей помолчал. Потом задумчиво прибавил и у Верочки свое жилье будет. Пока шел ремонт, Верочка с Любой жили то здесь, то там, то в общежитии, то у мамы Андрея, то и в новой квартире удавалось переночевать. Ремонт шел все лето, Андрей торопился, ведь в сентябре Верочка должна была пойти в школу. В школе Андрей побывал, предупредил директора, что первого сентября к ним придет новая ученица. Этим летом Верочке исполнялось уже восемь лет, и шла она во второй класс. Школа была совсем маленькая, в ней учились дети из окрестных домов. Собственно, у семьи не было выбора, куда определять ребенка. Единственная школа. Единственный второй класс. «А учительницу вы видели?» — волновалась Аня. «Как она, хорошая?» Андрей в ответ вздыхал. «Будем надеяться, что хорошее, другой ты нету». Учебный год начался спокойно. Верочка начала заниматься. Школа была совсем рядом с домом, нужно было просто перейти через двор. Люба все равно выходила вместе с Верочкой и провожала ее прямо до школьных дверей. Потом сама уходила на работу. Верочка в школе обедала, а потом ее забирал кто-то из родителей. У Андрея график работы был сменный, и ему давалось много времени проводить с ребенком. «Как дела в школе?» — спрашивала Аня по телефону. «Да не пойму я пока», — отвечал Андрей. «Хожу туда каждую неделю, но что-то не получается с учительницей контакт установить». Хотя Андрей не торопился с выводами, — и упорно устанавливал контакт, но становилось уже понятно, что новая учительница не очень-то рада, что в ее классе появилась Верочка. Похоже, что она была не очень высокого мнения о детях из детского дома, и Верочка в ее глазах была ярким представителем этого племени. «Эти сироты, говорила учительница, не считая нужным скрывать свое отношение от окружающих». «Она была уверена в своей правоте, а кто не согласен, пусть придет на урок и посмотрит, как ведет себя эта Домовская. Верочке нелегко дался переезд на новое место. Жизнь снова оторвала ее от всего, к чему она только-только успела привыкнуть и что успела полюбить — Да и стресс от недавних событий еще не прошел. Воспоминания о пожаре и ночном бегстве из горящего дома еще не изгладились из памяти ребенка. Потом общежитие, новые люди, новая попытка привыкнуть, успокоиться, и снова тревога, снова бегство от тех, кто хотел разлучить ее с мамой и папой. И вот опять новое место, новые люди — Верочка нервничала. Она снова стала хохотать, закидывая голову, кривлялась и с кривой улыбочкой старательно выговаривала все слова, которые знала и которые почему-то так и норовили сорваться с кончика языка. Во время урока Верочка вставала и ходила по классу. Учительница была в ярости. Пожилой педагог, она много лет проработала в школе, И на ее памяти никто не позволял себе так нагло попирать все школьные правила, так бесцеремонно нарушать дисциплину. «Понимаете», — пытался объяснить Андрей. «В том классе, где она училась раньше, учительница разрешала ей вставать и ходить по классу. Верочка — подвижный ребенок, ей трудно сидеть без движения целый урок». «Вот и пусть отправляется в тот класс, где училась раньше», — «А тут у нас другие порядки». «И вообще...» — отворачивалась учительница, давая понять, что разговор окончен. «И вообще, я вам не верю. Не может быть, чтобы ей такое разрешали!» Заслуженный педагог величественно удалялась. Андрей брел к директору, пытаясь объяснить, что Верочка, пусть временно, но нуждается в особом отношении, к ней нельзя применять общие мерки дисциплины. Директор выслушивала огорченного отца с сочувствием и вниманием. Она ничего не имела против Верочки, и усилия Андрея вызывали в ней уважение. Но она была директором маленькой школы, стоящей на отшибе, и кадровая проблема занимала не последнее место в ее многочисленных заботах. «Поймите меня правильно», — говорила она Андрею. «Я же не могу пойти на конфликт с учителем, проработавшим в школе не один десяток лет. Она заслуженный человек, и никто не станет сомневаться в ее педагогическом авторитете. Попробуйте найти с ней общий язык». Не задался этот учебный год. Однажды у Ани зазвонил телефон. — У нас беда, — сказал Андрей. — Верочка в больнице. У нее травма головы. Верочку толкнул старший мальчик. Дети на перемене бегали. — Если бы она просто стояла, то все было бы не так страшно, — говорил Андрей. Но он ее толкнул, когда она бежала. Верочка как раз разбегалась, и в этот момент одиннадцатилетний мальчик сильно толкнул ее в спину, а она со всей набранной скоростью врезалась лицом прямо в бетонную стену, пока было известно, что у нее сотрясение мозга и сломан нос. Верочке пришлось несколько дней провести в больнице. Нос ей быстро починили, и хирург сказал, что никаких особых последствий не должно быть, и красота не пострадает. После того, как снимут швы, следов не останется. Сотрясение мозга было сильным. Верочке предстояло несколько недель сидеть дома, и заниматься ей было нельзя. Не бегать ей нельзя, не телевизор смотреть, не читать, писать... «Что ж мы с ней делать будем?» — растерянно спрашивал Андрей. «Гулять?» — пыталась подсказать Аня, стараясь не думать об отдаленных последствиях черепно-мозговой травмы. «Дышать свежим воздухом, играть в куклы, клеить аппликации». Травма головы — это плохо. душевные травмы еще хуже. Хуже всего Ане казалось, что Верочке рано или поздно придется идти в эту школу и встречаться с этим мальчиком, и снова оказаться под презрительным взглядом заслуженного учителя. Верочка так и не смогла выполнять требования учительницы и неподвижно сидеть сорок минут, аккуратно сложив руки на парте. Она съезжала под парту и сидела там, пока грозный окрик не возвращал ее на место. Андрей подолгу занимался с ней дома, Но это мало помогало. Теперь Верочка просто не хотела учиться. «Слишком рано мы ее в школу отдали», — сокрушался Андрей. ей бы сейчас в первом классе в самый раз было». И учительница, та, что вела занятия в первом классе, нравилась Любе Андрею гораздо больше. Она не кричала на детей, а, встречая Верочку в коридоре школы, ласково с ней здоровалась. Андрей думал о том, что попади, Верочка, в класс к этой учительнице, дела с учебой шли бы не так трудно. Когда выпал снег, Андрей с Верочкой стали ездить на лыжах. В выходные дни они вставали пораньше и подолгу скользили вдоль берега озера, а за поворотом останавливались. И смотрели на снежную равнину, и на лесок вдали, из-за которого в хорошую солнечную погоду виднелась колокольня. Потом бежали на перегонки, и Верочка, конечно, обгоняла папу. Дома замерзших лыжников ждала мама Люба. Все садились обедать, а после обеда Верочка устраивалась на диване в обнимку со своей кошкой. И жизнь текла и кошка мурлыкала, телевизор тихо бубнил, а в мире царили гармония и согласие. Три года уже Верочка была дочкой Андрея и Любы, младшей сестрой Алексея, Коли и Лены. В семье каждый год отмечали это событие как праздник, день, когда Верочка стала членом семьи. Однажды она спросила «Папа, почему у меня другая фамилия?» Андрей честно объяснял ребенку, почему фамилия другая. Говорить на эту тему было тяжело. Приходилось вспоминать о том, что ребенок родился в другой семье. Появлялись мысли, а где сейчас могут быть родственники Верочки, живы ли они, и нужно ли что-то делать, чтобы рано или поздно дочка смогла узнать о своих так называемых «корнях», как говорится, в каждом дому по кому. В каждой семье бывают ссоры, и даже самые любящие люди иногда говорят друг другу всякое. А уж в процессе воспитания ребенка редко кому удается не перегнуть палку и не отчитать излишне строго, особенно если есть за что. Иногда и ребенок в ответ может сказать «такое», отчего у родителей перехватывает дыхание. «Вы мне не настоящие папа и мама», сказала однажды Верочка в ответ на строгое внушение. «Я не буду с вами жить. Я уйду к своим настоящим родителям». Андрей и Люба долго совещались, прежде чем вернуться в разговоре с Верочкой к этой теме. А возвращаться к теме не хотелось. Хотелось думать, что все это случайно, и нужно ли обращать внимание на каждое слово. Ну, сказала что-то девочка и сказала. Может, просто так сказала, да и забыла. Она же любит их. Они ее мама и папа. Вон как старательно она разыскивает сходство между собой мамой и Любой. Как радостно кричит «Я как папа!», когда у нее получается быстро пробежать на лыжах или подтянуться на турнике. Прикинув все «за» и «против», Люба с Андреем решили все же выяснить, что Верочка имела в виду, тем более, что она сама вовсе не забыла сказанное. Разговор продолжился. «Мои настоящие родители богатые!» — пробурчала как-то Верочка, когда Люба отругала ее за самовольную покупку очередного чупа-чупса. «Они богатые, а вы бедные. Я уйду жить к богатым». Так называемое «богатство» само по себе не было в семье камнем преткновения. Жили они скромно, лишнего позволить себе не могли, но, как иногда говорил Андрей, «все, что нужно, у нас есть». Верочки покупали красивую одежду и все то, что так радует девчачье сердце. Яркие резиночки сумочки, а для школы карандаши-фломастеры и тетрадки — на обложках которых красовались прекрасные принцессы. Поэтому Верочкины слова о богатых поставили Любу и Андрея в тупик. «Неужели ей чего-то не хватает?» — грустно думали они. Люба с Верочкой приезжали раз в неделю в детский дом на дополнительные занятия. Как патронатная семья, Люба с Андреем могли обращаться к специалистам детского дома, если возникала нужда. Ездить было далеко, но поскольку в школе дела шли совсем плохо, то было решено все же не пожалеть времени и привозить ребенка к нейропсихологу. Нейропсихологи занимаются с детьми по специальным методикам, учитывающим особенности развития конкретного ребенка. Занятия эти очень помогали. Верочке нравилось играть с тетей Мариной, а еще больше нравилось после занятия показывать маме, папе тетрадку, в которой красовалась жирная, заслуженная пятерка. Удивительно, но знания как будто сами собой оказывались в Верочкиной голове, а главное, не исчезали спустя несколько дней, как это бывало после школьных уроков. Во время этих еженедельных приездов Верочкой встречалась с Аней, Аня по-прежнему работала в детском доме, и когда Верочку привозили на занятия, ей удавалось выкроить полчасика, чтобы посидеть с девочкой, с благодарностью принять рисунок в подарок, выслушать рассказ о том, что «наша кошка такая непослушная!» Пару раз Андрей или Люба просили Аню поговорить с Верочкой посерьезнее. Вот и в этот раз Андрей заранее позвонил Ане и попросил, если получится, поговорить о богатых родителях. После занятия Верочка с Любой и Аней устроились за столом. Девочка продолжала что-то дорисовывать в тетрадке. «Как вообще дела?» — начала издалека Аня. «Да вот», — подхватила Люба, ласково поглаживая Верочку по голове говорит, не хочет с нами жить. А с кем же ты хочешь жить, Верочка? нарочито изумилась Аня. И на кого же ты папу с мамой оставишь? Они так тебя любят. Верочка из подлобья взглянула на Аню и снова уткнулась в тетрадку, пробурчав что-то под нос. Да вот каких-то «Богатых выдумала?» Люба продолжала потрепывать Верочку по волосам. «Говорит, уйду к богатым, буду с ними жить». «Верочка? А зачем тебе богатые?» Девочка снова взглянула на Аню, мотнула головой и пробурчала. «Они мне машину купят. На машине буду ездить. Не хочу на электричке». «Ну так на машине еще когда ты ездить сможешь?» «Только когда тебе восемнадцать лет исполнится, тогда и сможешь. Пока школу закончишь, потом еще на курсы вождения ходить нужно. Машину ведь не каждый водить может, только тот, у кого права есть». Верочка подняла голову и сердито проговорила. «Мне машину купят». «Машину-то тебе, может, и купят?» «А вот права самой получать придется. А может, ты сама машину купишь?» «Как это я сама куплю?» — Верочка смотрела на Аню с недоумением. «Ну как? Закончишь школу, пойдешь работать, заработаешь много денег и сама купишь себе машину». В глазах Верочки засветился интерес. Она перевела взгляд на Любу. Да, покивала головой, конечно, сама машину купишь. И себе машину купишь, и папе с мамой, продолжила Аня. Зачем тебе какие-то богатые? Ты сама богатой станешь, когда вырастешь. Будешь хорошо учиться, потом в институт поступишь, найдешь себе хорошую работу, будешь деньги зарабатывать. Много, радостно проговорила Верочка. «Много», — поддержала Аня. «Ты, папе, какую машину купишь?» «Эту, ну, такую». Верочка замялась. «Грузовик такой большой!» «Ну, вот и хорошо». Аня с Любой обменялись взглядами, и обе с облегчением перевели дух. «Только учиться нужно хорошо. У тебя с учебой-то как?» «Не очень», — проговорила Верочка, снова уткнувшись в тетрадку. «У меня только по физкультуре пятерка и по музыке, а математику я не люблю». «Ну, математику многие не любят», — заметила Аня. ничего ее любить?» «Заниматься, правда, все равно приходится». «Я занимаюсь», — сказала Верочка. Разговор плавно перешел на то, какие предметы в школе хорошие, какие противные и непонятные. Перед уходом Аня притянула Верочку к себе. «Ты маму любишь?» — тихонько спросила она девочку. «Люблю». Так тихонько ответила Верочка. «А папу?» «Папу люблю». «А чего ты их обижаешь тогда?» «Я не обижаю». На глаза Верочки навернулись слезы. «Это они меня обижают». «Ну, ты их прости, если они тебя обижают?» Верочка шмыгнула носом. «Я простила». «Когда ты им говоришь, что уйдешь, кому-то еще им очень больно. Они же тебя любят. Ты ведь никуда от них не уйдешь?» «Не уйду».